Клянт остается жив, я тоже. Но это не устраивает ни его, ни меня. Нет, Жокин, ничего не будет. А вдруг мадмозель Михаил Георгиевич уже мертвы, произнес я вслух то, чего страшился больше всего. Нет, они живы, уверенно заявил Фондорин. Клянт отлично знает, что я не дурак, камня не отдам, пока не удостоверишь в том, что заложники живы.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 там и совершим обмен. Я буду один. Сколько людей будет с вами, мне безразлично. Фондорин. Почему именно там и почему в такое странное время, спросил я? Линдоп, понравится. Глухой предрассветный час, пустынное место в сущности это не имеет никакого значения. Дело решится раньше. Ложитесь спать, Дюкин. Завтра у нас будет интересный день. А я схожу, брошу письмо почту в почтовый ящик на почтамте. Гориспонденция, поступившая утром, выдаётся с 3 часов дня. Тогда вы и заступите на свой пост. Но сначала мы преобразим вас до неузнаваемости. От этих слов я поёжился, и как выяснилось, не напрасно. Московский почтамт показался мне нехорош, с петербургским и не сравнить. Темноватый, тесный, безо всяких удобств для посетителей.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 А присутственные часы на почтамте в коронационные дни по случаю обилия почтовых отправлений были продлены аж до 9. Так что вышагивать мне пришлось долгонько. Но служащий-то ладно, ну и бог бы с ним. Хуже было то, что время шло впустую. Никто из подходивших к окошку не предъявлял казначейских билетов. Никто не вертелся поблизости подозрительно долго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 Не глядя по сторонам, сразу направился к окну с надписью «Пост стант и пророкотал сиплым пропетым голосом: "Мне тут письмецо полагается. На предъявителя к за номером". Он, порывшись, достал из кармана бумажку, дальнозорко отодвинул ее подальше и прочел. семь восемь восемь пять девять. "Есть чего?» Я бесшумно приблизился, тщетно пытаясь унять дрожь в коленях.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 На всякий случай я чуть повернул часы, чтобы осмотреть другую сторону улицы, и обнаружил еще одного не менее подозрительного, такого же громилу и тоже проявлявшего недвусмысленный интерес к моей персоне. Неужто клянула. Сразу двое, а может быть, и сам доктор Линд неподалёку. Видит ли все это Фондорин? Я то роль наживки исправно исполнил, теперь дело за ним. Боцман повернул в переулок, я за ним.